Ванда Хатомская. Поэма «Двенадцать мастеров». Январь. Сегодня письмоносец на улицах Варшавы Столкнулся с тощим ветром в тулупчике дырявом. Обычный письмоносец, как все, с умой пудовой, На форменной фуражке блестит рожок почтовый. Бездельник ветер дунул, не тратя ни минуты, В рожок тара-та-та-та, -та -та, потом туру-ту-ту-ту, Хихикнул письмоносец, мигнул веселым глазом и по ступенькам лестниц спустился бодрым плясом. Забарабанил в двери и на ноги всех поднял. Вручал он телеграммы с приветом новогодним. И говорил при этом «Январь, мое почтенье, с веселым Новым годом примите поздравления». Февраль. Вот сидит февраль сапожник на порожке, И с рассвета шьёт сапожки, шьёт сапожки. И как будто шьёт из нот, а не из кож. Так сапог его на песенку похож. Все приходят, покупают, покупают, И заказами, ну, просто засыпают. Входит солнышко, медовый голосок. Мой сапожничек, спешу я на каток, На каток спешу я нынче, на свиданье. Сши мне жёлтые ботинки для катанья. В чёрной шали, запыхавшись, входит ночь. Ах, мой миленький, ты должен мне помочь. Я на бал иду сегодня. Поскорее сши мне туфельки на шпильках, поострее. Вышла ночь и заскрипел у дома воз, и ввалился в дом сапожника мороз. в белой шапке, в белой шубе, в тон метели, попросил он сшей мне обувь к той неделе. Я обшарил в Польше каждый уголок, сшей мне обувь, чтоб я прочь убраться мог. И сапожник всем потрафил, всех умаслил. Да чего на свете нужен добрый мастер? Март Март ресторанчик держит. Работой Март загружен. Он всем готовит завтрак, обед, а также ужин. Конечно, те продукты, что у него в кладовке, обыкновенный повар не взял бы для готовки. Здесь нет крупы обычной, зато в избытке снежной, её-то в супы сыплет наш повар безмятежный. Пора солить похлебку, нет соли и не надо, без долгих размышлений он сыплет горстку града. Теперь черед второго, оно, увы, не краше, раз нет овсяных хлопьев, из снежных сварит каши. Когда кривятся гости и морщится плаксива, в отчаянье из ливня он подает подливу. воды со льдом приносит на третье для прохлады, хотя, конечно, гости ни капельки не рады. И тут всегда бывает немало беспорядков. У Марта есть гитара и кошек сем десятков. Дела закончив в ночи, сидит он под окошком, играет на гитаре, семидесяти кошкам. Бренчит себе фальшиво, а в городе всё тише, и лишь танцуют кошки на всех окрестных крышах. И слышно мяу-мяу. Наш март всем очень нужен. Он всем готовит завтрак, обед, а также ужин. Апрель. Апрель гуляет, дети, в фиалковом берете и с палочкой волшебной непременно. Он фокус вам покажет, он палочкой помашет и сразу всё изменится мгновенно. Коням прицепит крылья, смешает сказку с былью, торт испечёт из снега, звёзд нахватает с неба и их разложит в блюдца, которые не бьются. На крышу дом поставит, коров играть заставит, в гостиной на рояле приблизит в миг все дали, бежать велит улитки, цвести велит калитки, а также старой тумбе и вырастет на клумбе слонов индийских стада. И словом всё, что надо, совершит он без обмана, лишь палочку достанет из кармана. Идёт апрель по свету, как следует поэту, ничуынок, а счастье словно птица. Он палочкой волшебной взмахнёт, когда potrebno, оно в перо на время превратиться. Май. На весенние прогулки на Майовке можно ездить очень просто, по душовке, не в такси, не на пролётки, а трамваем. с обожаемым вожатым, с паном Маем. Говорит он, раз сегодня воскресенье, отвезу я пассажиров в лес весенний. Это лес уже, простите, да, он самый. Все выходят, ребятишки, папы, мамы, с колбасою, с лимонадом, с патефоном. Хорошо играть тут в зелень на зеленом. зелень в складках, в тапках, в шапках и в добавок в головах у дедов, бабок и прабабок. Прадяд бабушки любезно предлагает. Может, Владушке она с ним поиграет. А прабабка над лягушкой наклонилась: "Поиграй со мной в пятнашки, сделай милость". Вот мороженое лижут с леденцами, ребятишки, как в палатке, под кустами. Вот мальчишка под гармошку пляшет ловко. Всё как следует, моёвка как моёвка. А когда еды не стало уж ни крошки, и уснули путефоны и гармошки. Тихо звёзды засветились в синей яме, и наполнился кустарник соловьями. И домой вернулся каждый вновь трамваем, с обожаемым вожатым, с паном Маем. Июнь. у самого вокзала торговая палатка а что же там в палатке там холодно и сладко там царствуют всевластно июнь багровый ликий мороженщик ужасный и лакомка великий хоть очередь томится а солнышко не шутит мороженщик себе лишь мороженое крутит Он крутит, крутит, крутит, смотреть и то мучение, аж голова кружится от этого кручения. Не ест он ни бифштексов, ни кислых щей, ни плова, мороженое ест он и ничего другого. Не продаёт ни крошки ни взрослым, ни детишкам, один всё ест, а это уже, пожалуй, слишком. Он инеем покрылся, насквозь он проморожен, совсем окаченел он, моргнуть и то не может. А в скорости движения пропал и признак слабый. Мороженщиком был он, а стал он снежной бабой. И разошлись все тёти и дяди и ребятки, и сразу стало очень безлюдно у палатки. С тех пор не задержался, здесь ни один прохожий, Лишь сам июнь остался, на крем-брюле похожий. Июль. Жёлтый цвет пригоршни полной липа сыплет, Ходит в жёлтых лопоточках с сотом мёда Пчеловод из пчеловодов, месяц липец. Так июль когда-то звался средь народа. Всё звенит, гудит, как скрипка, липа, улей, полны музыки листочки и травинки. Вот не выдержало солнца и с июлем в пляс под липами пустилась вдоль тропинки. А когда махнуло солнце через прясло, за околицу, за речку и погасло, взял июль бутыль большую, два стакана взял он пряников медовых два кармана два стакана разболтались как соседи и по саду застроился запах мёда глядь и самая большая из медведец прибежала в сад за мёдом с небосвода получилось столько мёда сколько выпьет и урчала попевая как живая А что пряников медовых дал ей липец, и сегодня облезнётся, вспоминая. Август. За горами, за лесами пыль клубится над вазами, в жёлтом солнечном тумане едут смуглые цыгане. Первый воз весьма богатый, там король цыган пузатый, На втором котелщик едет, он везёт котлы из меди. Вот гадалки едут следом, им любой секретик ведом. Ну а этот кто с усами, то кузнец над кузнецами. Месяц серпень. Так, ребята, звали август мы когда-то. Серпню некогда лениться, он кует серпы всем жницам. Он рассказывает байки, все как было, без утайки. Как-то раз за краем света он поймал четыре ветра и в мехи их дуть заставил, то-то -то табор позабавил. Раз пришла ему охота серп из золота сработать, провозился целый месяц, сделал серп, а это месяц. Кое кто, послушав бает, может серпень загибает. Сентябрь на проспекте пунктуальном из себя почтенный проживает пан Сентябрь, часовщик отменный. В мастерской его творятся чудеса с часами. Все часы сюда приходят точно люди сами. Говорят сюда недавно Будто за кулисы прибежали, задыхаясь, часики актрисы. Как безумные крутились, беспокойные белки, тик-тик-тик-тик-тик твердили и ломали стрелки. Тик-тик-тиком начинали и кончали фразу. Нервный тик. Такой диагноз вынес мастер сразу. Не ходите, полежите, и ТД, во-первых. Во-вторых, а также в-третьих, полечите нервы. Останавливаясь часто, будто издалёка, приплелись часы курьера с цепкой в брелоках, что ни шаг, они качались, тусклы от печали, зреньем к старости ослабли, цифр не различали. Поглядел сентябрь, подумал, что мол тут такое. Вот, возьмите, чтобы видеть стёклышко другое. А потом вошёл тихонько, дверью робко скрипнув, Очень маленький будильник с очень сильным хрипом, встал у двери с грустным видом, кашлянул не смело и лишь знаками решился объяснить, в чём дело. Осмотрел сентябрь будильник и промолвил ясно. Горло кисточкой прочистил, влил немного масла, не хрипит теперь будильник. Он опять весёлый. Вновь детей он поднимает звонкой песней в школу. Октябрь. Вот в плаще по ржелам пан Октябрь на дорожке. Плащ застёгнут, конечно, на цветные застёжки. Пусть не думают люди, что застёжки из сказки. Знаете все, он купил их в той же лавке, где краски. Кисти тоже купил он, чтоб как истый художник рисовать где придётся, хоть в лесах придорожных». На богровой застёжке засверкают дождинки, нарисует художник клёны или осинки. Золотистой застёжке он возьмёт сколько надо золотить златоцветы, что в тени за оградой. Рыжей краской измажет весь газон, не жалея хвост пушистый у белки и берёзы в аллее, все каштаны, орехи и все желуди тоже. Что под кисть попадётся, всё распишет художник. Ноябрь. Есть грустный дом, наверно обиженный жестоко. Заплаканные окна и всхлипы в водостоках. Растёт у дома ива плакучая, понятно, роняет слёзы листья и сетует невнятно. А в доме пан ноябрь в платочек слёзы ловит, он утром, днём и ночью всем зонтики готовит. Не пьёт, не ест, не спит он, за комнату не платит, и только горько-горько над зонтиками плачет. Стал чёрный, словно траур, худой на смерть похожий, не ходит на прогулку, так дальше быть не может. Какой-то зонтик, понял, что это слишком глупо. И ночью потихоньку раскрыл свой чёрный купол, приотворила окошко своей изящной ручкой, и с ней брём наружу порхнул беззвучной тучкой. Над крышами летали, кружили по проулкам, носились над садами, прогулка так прогулка. Иные говорили, что мол видали точно, как вытирал ноябрь глаза домов платочком. что вытирал носы он ревущим водостоком, и что плакучей иве погладил нежно локон, и плакал, плакал, плакал, из слёз сдержать не мог он, хотя и сам от плача до ниточки промок он. А рано утром в луже был зонтик обнаружен, не утонул ли часом в своих слезах несчастный? Декабрь. Кот колядки играет, а декабрь без числа Шар за шаром пускает пузыри из стекла. Дует в трубку и дует, в доме пляска ветров. Лапы кот отморозил, сколько ж нужно шаров. Декабрю он мяучит, я промерз до костей. Хватит дуть, дорогой мой, перестань поскорей. К декабрю он подходит, нежно трется у ног. Огонек бы, разжег бы, чтоб согреться я мог. Чиркнул спичкой декабрь и бенгальским огнём стал махать, потешаясь, только искры кругом. Кот обиделся было, заворчал, заурчал, но как раз в том мгновение кто-то в дверь застучал. Тут же ёлки вбежали, запыхавшись чуть-чуть, и махали ветвями, чтобы снег отряхнуть. Кот запел, как и прежде, а декабрь черадей. их шарами украсил, дал бенгальских огней. На прощание ветвями помахав от дверей, ёлки к детям на праздник побежали скорей. Текст читала Елена Хафизова.